Глава 16 О жертвах неумеренных возлияний и дружеской помощи. Вернувшись в общежитие, я с опаской осмотрелась. Зачем-то ведь Лалина выгнала меня днем из комнаты. Хотелось бы понимать, в чем подвох и какую каверзу ждать. Но нет. Все было чисто, вещи разложены по местам. Соседка даже на своем столе навела порядок. О, чудо! и спрятала все тетради и ручки в выдвижные ящики. Я на всякий случай заглянула под кровать, потом в шкаф и в холодильник. «И что ты ищешь?» с сарказмом спросила наблюдавшая за мной с кровати Лола. «Что-нибудь!» неопределенно повела я в воздухе рукой. «От вас, Дырханов, никогда не знаешь, чего ожидать!» «О да!» расплылась она в хищной улыбке. «Мы такие!» «Тебя, кстати, Карл искал!» Просил, когда вернешься, зайти к нему. Вид у него какой-то нездоровый был. Я сгрузила свою сегодняшнюю добычу на стеллаж, сняла теплые вещи и сапоги и присела на кровать. «Чего хотел?» «А я почем знаю?» «Твой же парень, тебе и знать, что он от тебя хотел». «Рыгор, Лола, ну я же миллион раз говорила. Карл мне не парень, а хороший друг и напарник». «Ага, конечно». Отвергла Ивара Стенси и Юргиса маро Так теперь у тебя и выбора-то нет, только с этим коротышкой остается встречаться. Лола была непробиваема. Уж сколько мы с ней об этом говорили, а все без толку. Она отчего-то вбила себе в голову, что Ивар и Юргис за мной ухаживали, и что я их обоих отшила. И никакие мои доводы, что ничего подобного и близко не происходило, на нее не действовали. Она фыркала и заявляла, что я глупышка, и ничего не понимаю в жизни. И что теперь я вовеки обречена на то, чтобы встречаться с Карлом. Причем мой мнимый отказ Юргесу ее не сильно задевал. А вот то, что якобы я отшила Ивара, она воспринимала чуть ли не как личное оскорбление. Как так вообще? Какая-то человеческая шмакодявка и отвергла высшего Дырхана. У нее это в голове не укладывалось. В то, что мы с Карлом не пара, она тоже не верила. Мол, все время везде ходим вдвоем, в столовую, в библиотеку, частенько делаем вместе домашние задания и часами тренируемся в паре в магическом зале, оттачивая боевые заклинания и щиты. На всех лекциях сидим вместе, на всех практикумах наши столы рядом. И после этого я еще буду ей говорить, что мы не встречаемся. Все действительно обстояло именно так, но в то же время Карл был моим напарником. Даже не другом, нет. Друг — это что-то иное. А я характера предпочтения Карла знала плохо. Он мало говорил, стесняя своего густого баса, который сильно диссонировал с его внешностью. Ничего о себе не рассказывал. Я даже не знала, какой он расы. Пыталась уточнять, но он всегда хитро уводил разговор в сторону или отмалчивался, и я так и не получила ответов. Я не знала, откуда он, из какого мира, Какая у него семья, есть ли братья или сестры? Но при этом он у меня тоже никогда ничего не спрашивал, кроме того раза на праздновании нового учебного года. Вот такие странные отношения у нас сложились. То есть мы были парой, но парой боевых товарищей и соратников по учебе, не друзья и не любимые, напарники, всегда вместе и каждый сам по себе. Может, если бы у нас было немного больше времени, мы бы лучше узнали друг друга и стали бы друзьями, но пока что у меня все свободное время поглощало учеба и борьба за выживание, точнее попытка добыть денег на одежду. Вот если я за каникулы заработаю столько, чтобы купить себе наконец-то зимний плащ или шубейку, и чтобы отдать остаток долга Лоле, то тогда можно будет вздохнуть с облегчением и перестать так маниакально работать». На канцелярские мелочи, средства гигиены, травы и реактивы для домашних заданий по алхимии стипендий хватало. На все остальное, увы, нет. Кстати, как оказалось, то, что мне выдали в начале обучения на первые покупки и назвали авансом, на самом-то деле было никаким не авансом, а стипендии за первые два месяца обучения. Вероятно, руководство школы было уверено, что уж два-то месяца отучатся даже самые нерадивые ученики. А вот финансирование на приобретение всего необходимого для учебы некоторым адептам жизненно необходимо. Но зато кормили в столовой, и то хорошо. А то хоть совсем ложись и помирай. Я переоделась в более легкую одежду, обулась в кеды, и через переход, соединяющий корпуса, перебралась в мужское общежитие. Карл жил на третьем этаже, и я у него уже бывала раза три. Комнату он делил на двоих с Гастоном. «Привет, ребята!» «Можно?» – заглянула я в дверь после того, как услышала невнятный отклик на стук. Вошла и замерла у порога. «Ой, а что это с вами?» – выдавила, наконец, глядя на два тела с зелеными лицами, лежащих на кроватях. Лица их были зелеными не в прямом смысле. Они здорово-бледными, с явным отливом в зелень. «Кирюша!» – простонал со своей кровати Гастон. «Ты ведь нас любишь?» «Угу», — промычала я, не стремясь подходить ближе. «Кир, дай чего-нибудь от похмелья», — пробасил Карл и посмотрел на меня щенячьими глазами. «И вообще, где ты была? Я к тебе ходил. Чуть не сдох по дороге, а тебя не оказалось на месте». Гуляла, работала с заказчиком. «Слушайте, а вы чего нажрались-то? вас такой вид, будто вы керосину выпили». «Молчи» булькнул гастон зажал себе рот свесился с кровати и его стошнило в стоящий на полу тазик кир спаси нас промычал карл и повторил маневр своего соседа с другим тазиком у своей кровати да осмотрела я этих алкашей морщись от убойного запаха кира я тебя всю жизнь любить буду хочешь даже женюсь на тебе только спаси проблеял гастон и его снова скрутило «Вот уж чур меня от такого счастья!» — фыркнула я. «Лежите, через десять минут вернусь!» Покачав головой, выскочила из комнаты и побежала обратно к себе. У меня в холодильнике стояла небольшая деревянная кадушка с солеными огурцами в рассоле, полученная в оплату за услуги. Огурцы мы с Лолой уже почти доели, а вот рассола было много. Я перелила живительную соленую жидкость в крынку и сложила в алхимический котелок необходимые травки, Чтобы сварить жертвам неумеренных возлияний лечебный отвар. Желания бегать туда-сюда у меня не было, и я решила сделать это на месте. Заодно хотела присмотреть за этими зелеными человечками. Когда вернулась к парням, картина была та же. Два тела лежали и тихо помирали. Пейте, строго велела я, вручив им по кружке с рассолом. А это горькое, и вообще его точно можно употреблять внутрь. Поморщился от ядреного запаха Гастон. «Нет, соленое, пей давай!» Парни переглянулись и выпили полученный напиток. «Фу!» — скривился Гастон. «Кирюш, это что за гадость?» «Огуречный рассол», — пожалая я плечами. «Ты что, никогда не ел бочковых соленых огурцов?» «Огурцы ел, а рассол?» «А рассол — это лучшее лекарство от похмелья у меня на родине. Так, все, лежите молча и не отвлекайте меня!» Не обращая больше на них внимания, я достала из шкафа горелку, установила котелок и налила в него воду из кувшина, стоявшего на подоконнике. Парни притихли и только настороженно за мной наблюдали. Рассол начал действовать, и зелень на их лицах слегка отступила. Пока вода закипала, я заглянула в соседнюю по коридору комнату. «Мальдин! ревалис! А с вами-то что?» здесь на кроватях лежали еще два зеленокожих овоща. «Кирюша!» — обрадовался Риф. «Я тебя так люблю, ведьмочка! Спаси меня!» «Пили!» — нахмурилась я и перевела взгляд на Мальдина. «Сдачу сессии отмечали!» — вздохнул второй мой однокурсник. «Спаси нас, Кир!» «Алкаши!» — припечатала я. «Ладно, лежите, сейчас принесу лекарства. Занесла этим гримыком по кружке рассола и ушла заниматься зельем. Знала я два рецепта, один сугубо магический. В сущности, это зелье было не от похмелья, а общеукрепляющее. Его мы изучали на алхимии. А второй рецепт я вычитала в ведьминской книге, именно его и собиралась использовать. А дабы в следующий раз эти охламоны думали о том, сколько и чего они пьют, собиралась сделать маленькую такую добавочку к основному составу трав. Когда все было готово, перелила зелье из котелка в кувшин и медленно остудила с помощью заклинания бытовой магии. Разлила в четыре кружки и вручила две из них Гастону и Карлу, которые в нетерпении ждали лекарства. Тошнить их уже перестало, но вид оставлял желать лучшего. «Я отнесу Мальдину и Риву зелья», сказала им и взяла оставшиеся две кружки. «Сейчас вернусь, вы пока пейте». Однокурсники в соседней комнате встретили меня как любимую сестру. Приняли у меня из рук зелья от похмелья, а я у них задержалась. «Что пили-то?» – спросила наконец. «Ох, не спрашивай, Кир. Твои приятели с третьего курса, Юргис, Ивар и Эверт, позвали нас в компанию. Они купили самогона в каком-то трактире и контрабандой протащили в общежитие. Вот мы все вместе и отмечали сдачу сессии». Со вздохом покаялся Ревалис. «То есть ваши собутыльнички сейчас такие же нарядные, как вы?» – прыснула я от смеха. «Хуже, Кирюш, мы рано ушли, а они почти всю ночь праздновали». «Хм», – задумалась я, – «в гости, что ли, заглянуть?» Вопрос был риторическим. Просто я подумала о том, что не так давно Изверг и его друзья меня спасли. «Так может, и мне сейчас?» Через пятнадцать минут четверо моих подопечных смогли встать с кроватей и отправиться в душ, а я дошла до комнаты номер двадцать три и нерешительно постучалась. «Чего надо?» — злобно рявкнули в ответ. Я открыла дверь и вошла. Картина была знакомая. Два чуть живых тела на кроватях и убойный запах перегара в воздухе. «Живые?» — неуверенно спросила, глядя на Юргиса. «Кира?» опешил Рыжик и попытался натянуть на себя одеяло. «Ты что тут? Ну я же... Кир, мы тут!» «Да знаю я уже, что вы тут», — отмахнулась я от его лепета. «Лечиться будете?» «А есть чем?» — простонал Эвард. «А похмелиться бы!» «Перебьетесь!» — отрезала я. «Алкаши, рыгор, вас задери! Как не сдохли ты всякую дрянь пить в таком количестве!» «Кирюш, дай лекарство, я на тебе сегодня же женюсь!» состраданием в голосе произнес Юргис. «В очередь встань, там таких желающих жениться на мне уже целая толпа», — фыркнула я и пошла за кувшином, в котором оставалось еще половина зелья и за рассолом. Выдала этим двум жертвам алкоголя по порции антипохмельного зелья в моего производства и спросила. «А изверг ваш жив?» «Сложно сказать, Кир», — промычал Рыжик. Он ночью напился до зеленых рыгриков в глазах, был не в себе и принял боевую форму, так что мы ушли от греха подальше. И где он живет? Комната двадцать шесть, только это, Кирюш, не ходил бы ты к нему. Ивар вчера вообще неадекватен был. Я не знаю, отошел он уже или нет. Нам, похоже, что-то подсыпали в, эм, в вино. Застеснялся вдруг парень и деликатно обозвал самогон вином. Разберемся. Кивнула я, прихватила кувшин зельем крынку с остатками рассола и вышла. Перед нужной дверью два раза глубоко вздохнула, набираясь храбрости, постучала ногой, так как обе руки у меня были заняты. «Кто?» — рыкнула за двери грубый гортанный голос. «Скорая помощь!» «Кто?» — голос озадачился. «Реанимация прибыла, открывай!» Я еще раз стукнула ногой и едва успела отодвинуться. Дверь медленно приоткрылась, и сквозь щель на меня уставился один серый глаз. В общем-то, этот глаз был хорошо мне знаком, только нынче он находился отнюдь не на человеческом лице. Похоже, Дырхан, как принял ночью боевую форму, так в ней и оставался до сих пор. «Привет, изверг! Лечиться будешь? Твои собутыльники уже рискнули принять моего зелья». «Кира?» Глаз изумленно моргнул. «Кира, Кира!» кивнула я. Не дожидаясь, пока хозяин комнаты впустит меня, ногой открыла дверь и вошла внутрь, не обращая внимания на отшатнувшегося подальше от меня монстра. Поставила кувшин и крынку на столик и обернулась. «Мда», — протянула, закончив осмотр. «Я, конечно, предполагала, что вы, Дарханы, в боевой трансформации все до единого страшны, как смертный грех. Благо мне Лола продемонстрировала себя...» и описывала, чего примерно ожидать у мужчин Дарханов. Но, знаешь, по сравнению с твоим боевым обликом, она после того, как перекинется, настоящая красавица. Тебя бы в кино снимать, никакого грима не нужно. Стоящее напротив меня чудовище в черной чешуйчатой броне и с шипами на плечах и локтях дёрнулось, нахмурилось и зарычало. Морда у него была, ну, в общем, страшная морда. Настолько, что я и слов-то подобрать не могла, чтобы высказаться. Одет парень был только в брюке и, к тому же, босс. Похоже, перед тем, как я к нему вломилась, Дэрхан отлеживался на кровати, если судить по смятому покрывалу. «Кира!» — рыкнул изверг. «Что ты тут делаешь?» «Сказала же, лекарство от похмелья принесла. Или тебе не нужно?» Я подняла брови. «Если не надо, то я пошла». «Надо?» Поспешно воскликнул еще один болезный. Интересно, в человеческом виде он такой же зелененький, как его товарищи, по несчастью. Я отвернулась, налила рассола, в стоявший на столике стакан. Хотела сначала протянуть его своему очередному пациенту, но потом покосилась на жуткие черные лапы с когтями и передумала: Пей, это огуречный рассол. Серые несчастные глаза на жуткой зубастой Харе выглядели шокирующе. Они смотрели на меня с явным недоверием, но, похоже, парню было весьма нехорошо, так как рассол был употреблен без разговоров. Теперь это налила в чистую кружку зелья собственного приготовления и предупредила. Похмелье снимет быстро, только у него есть небольшой побочный эффект, но тут уж я ничего поделать не могу. Какой эффект? Не смертельный. увидишь потом сам. Я сделала каменное лицо, стараясь не улыбнуться. Остальных парней предупреждать о последствиях не стало. Пусть это станет для них сюрпризом. Но изверг это изверг. С ним лучше подстраховаться, а то открутит мне голову в порыве нежных чувств до того, как я успею объясниться. Прислонившись к стене, я молча ждала, пока боевик выпьет мое зелье. Он поставил пустую кружку на стол и прислушался к ощущениям. Очертания его тела поплыли, и передо мной снова стоял знойный черноволосый мачо, Мечта всех девушек в ШБ. Став человеком, Ивар пошатнулся и ухватился за стену. «Спасибо, Кира!» – величественно кивнул он, даром, что выглядел совершенно непрезентабельно. «А ты чего в боевой форме-то был?» Юргис сказал, что они от тебя сбежали. «Я... так легче было!» – чуть смутился Дырхан. «Ну ладно, отдыхайте, братцы-алкоголики!» Фыркнула я, забрала свою посуду и сделала шаг к двери и я пойду а то пришла из города а лола сказала что карл меня звал на помощь вот и хожу тут у вас по этажу отпаиваю кира брюнет весьма прытко для своего состояния перегородил мне дорогу спасибо долг платежом красен ответила поговоркой пойду я пока меня ваш комендант не застукал он кивнул и освободил проход а я уже на пороге обернулась и обронила кстати классные кубики на животе Видели бы тебя наши девчонки, порвали бы на сотню маленьких извергов. Кира!» Я прыснула от смеха и сбежала в комнату к Карлу и Гастону, чтобы вернуть их кувшин и забрать свои вещи. Когда вернулась в свою комнату, вкратце описала Лоли ситуацию и сразу же завалилась спать. Устала безумно, так что отвернулась к стене, накрылась с головой одеялом, чтобы не мешал свет отбран от кровати у соседки, и заснула. А спустя некоторое время вздрогнув, проснулась от стука в дверь. Чего вам? тихо спросила Лалина. Я не шевелилась, решив, что меня нет я в домике, так что идти открывать пришлось ей. Где она? гневным шепотом вопросил знакомый мужской голос. Спит. Пусти, я ее убью сейчас. Послышалась какая-то возня, возмущенное шипение Лолы и кто-то неласково потеребил меня за плечо. «Отвалите!» – буркнула я. «Я сплю!» «Кира!» – матрас подо мной прогнулся, потому что некто тяжелый присел на кровать. «Просыпайся! Ты что с нами сделала?» «Рыгор!» – выругалась я, села и щурясь от света, посмотрела на того, кто меня разбудил. Рядом со мной сидел всклокоченный, злой, как черт, Юргис, а в центре комнаты напротив Лолы топтались все мои сегодняшние пациенты, кроме Ивара. «Ну?» – вопросила я их. «Чего надо?» Кира, ты чем нас напоила? снова спросил рыжик и нервно сжал кулаки. Огуречным рассолом и зельем от похмелья, зевнула я, прикрывая рот ладошкой. А почему от твоего зелья такой эффект? чуть не закричал боевик, но в последний момент снизил тон. Кира, поддержал его Эвард, скажи честно, что ты нам подмешала. Да что случилось-то? Не выдержала Лола. Что случилось? «Что случилось?» — снова начал говорить громче Юргис. «Случилось то, что после Кириного лекарства мы... у нас...» Рыгард тебя задери, Кира, сознавайся!» «Ничего не поняла», — помотала головой моя соседка и спросила Карла, как наиболее знакомого ей в этой компании. «Карл, что за проблема у вас?» «Ну...» — мой приятель начал заливаться краской и мяться, не решаясь озвучить ситуацию. «У нас проблема в том, что при посещении уборной мы увидели кое-что ярко-зеленого цвета». Раздался холодный голос нового посетителя, и в комнату вошел Ивор Стенси. «Во что? Эти самые зелеными стали?» Обалдела Лола и шокированно посмотрела на ширинку Ивора, перевела взор на ту же зону у Юргиса и так обижала взглядом всех гостей. «Очуметь!» Девушка прикрыла рот ладошкой и села на свою кровать. «С ума сошла!» — чуть не заорал рыжик и импульсивно прикрыл пах руками. Потом опомнился и одернул руки.